«Чего вам? «Товарищ старший лейтенант, за что вы?» Тихо сказала девушка, краснее так, что цвет лица ее слился с медью волос. Алексей сразу пришел в себя и весь как-то паник. «Сегодня решается моя судьба», глухо сказал он. «Ну, пожмите мне руку, на счастье, а? Прихрамывай, Боже, чем всегда». Он прошел к себе и заперся в комнате. Комиссия расположилась в зале. Туда притащили всяческие приборы, спирометры, силомеры, таблицы для проверки зрения. Весь санаторий собрался в смежном помещении, и желающие досрочно уехать, то есть почти все отдыхающие, выстроились было тут в длинную очередь. Но Зиночка выдала всем билеты, на которых были написаны часы и минуты явки и попросила разойтись. После того, как первые прошли комиссию, разнесся слух, что смотрят снисходительно и не очень придирается. Да и как было комиссии придираться, когда гигантская битва, разгоравшаяся на Волге, требовала новых и новых усилий? Алексей сидел на кирпичной ограде перед затейленными сенцами, болтал ногами, И когда кто-нибудь выходил из двери, спрашивал, будто не особенно интересуясь, «Ну как, воюй?» – весело отвечал вышедший, застегивая на ходу гимнастерку или подтягивая ремень. Перед Мересиумом пошел бурнозян. У двери он оставил свою палку и вошел, бодрясь, стараясь не болтаться из стороны в сторону и не припадать на короткую ногу. Его держали долго. Под конец из открытого окна долетели до Алексея обрывки сердитых фраз. Потом из двери буквально вылетел спаренный бурнозян. Он царапнул Алексея злым взглядом и, не оглядываясь, поковылял в парк. Бюрократы, тыловые крысы, что они понимают в авиации? Это им не балет. Короткая нога, видишь ли? Квистирки, шприцы. Проклятые. У Алексея похолодело под ложечкой, но он вошел в комнату бодрым шагом, веселый, улыбающийся. Комиссия сидела за большим столом. Посредине мясистой глыбы возвышался военврач первого ранга Мировольский. Сбоку, за маленьким столиком со стопочками личных дел сидела Зиночка, хорошенькая совсем игрушечная, в своем белом, туго-накрахмаленном халатике, с медной прядью волос, кокетливо выбившейся из-под марлевой косынки. Она протянула Алексею его дело и, передавая тихонько, пожала ему руку. ну молодой человек, сказал военврач, щурясь, снимите гимнастерку. Недаром Мересев столько занимался спортом и загорал. Врач залюбовался его плотным, крепко сбитым телом, под смуглой кожей которую отчетливо угадывалась каждая мышца. «Хм, с вас, Давида, лепить можно!» – блеснул познаниями один из членов комиссии. Мересев легко прошел все испытания, Он выжил кистью раза в полтора больше нормы. Выдохнул столько, что измерительная стрелка коснулась ограничителя. Давление крови было у него нормальное, нервы в отличном состоянии. В заключении он ухитрился рвануть стальную ручку крафт-аппарата так, что прибор испортился. «Летчик?» – довольно спросил врач – развалились в кресле и уже нацелились писать на уголке личного дела старшего лейтенанта Мерестева АП резолюцию. Лётчик. Истребитель? Истребитель. Ну и отправляйтесь истреблять. Там сейчас вашего брата о как нужно. Да вы с чем лежали в госпитале -то? Алексей замялся, чувствуя, что всё внезапно проваливается. Но врач уже читал его личное дело, и широкое доброе лицо его растягивалось от удивления. Ампутация ног? Что за чушь? Тут описка, что ли? Ну, чего вы молчите? Нет, не описка. Тихо и очень медленно, точно поднимаясь по ступенькам на фот выговорил Алексей. Врач и вся комиссия подозрительно уставились на этого крепкого, отлично развитого, быстрого парня, не понимая, в чем дело. Засучите брюки! Нетерпеливо скомандовал врач. Алексей побледнел. Беспомощно оглянулся на Зиночку Медленно поднял брюки, так и остался стоять перед столом на кожаных своих протезах, поникший с опущенными руками. Так что же вы, батенька мой, что же вы нас морочите? Столько времени! Не думайте же вы без ног пойти в авиацию, сказал наконец врач. Я не думаю. «Я пойду», – тихо сказал Алексей, и его цыганские глаза сверкнули упрямым вызовом. «Вы что, с ума сошли? Без ног!» «Да, без ног. И буду летать Уже не упрямо, а очень спокойно, – ответил Мересев. Он полез в карман своего летного френча, старого образца, и достал оттуда аккуратно свернутую вырезку из журнала. Видите, он же летал без ноги. Почему же я не могу летать без обеих? Врач, прощая заметку, удивленно, с уважением посмотрел на летчика. Но, но для этого нужна чертовская тренировка. Видите, он, он тренировался 10 лет. Нужно учиться орудовать протезами, как ногами сказал врач тут алексей неожиданно получил подкрепление зиночка выпорхнула из-за своего столика молитвенно сложила на груди ручки и покраснев так что на висках и выступили бисеринки пота залепетала. товарищ мой врач товарищи мой врач 1 ранга вы поглядите как он танцует лучше всех здоровых ну честное слово он так танцует то за черт «Танцует!» Врач пожал плечами и добродушно переглянулся с членами комиссии. Алексей с радостью ухватился за мысль, поданную Зиночкой. «Вы, я вас прошу, не пишите ни да, ни нет. Приходите сегодня вечером к нам на танцы. Вы убедитесь, что я могу летать». Идя к двери, Мересев видел в зеркало, как члены комиссии О чем-то оживленно переговаривались. Перед обедом Зиночка отыскала Алексея в чаще запущенного парка. Она рассказала, что когда он вышел, комиссия еще долго толковала о нем, и что врач заявил, что Мересев необыкновенный парень, и, может быть, кто знает, действительно будет летать. Русский человек. На что только он не способен, русский человек. На это один из членов комиссии возразил, что история авиации таких примеров не знает. Врач же ответил ему, что история авиации много чего не знала и многому научили ее советские люди вот в этой войне. В последний вечер перед отправкой в действующую армию отобранных добровольцев, а таких оказалось в санатории человек 200, танцы были устроены по расширенной программе. Из Москвы на грузовике приехал военный оркестр. Духовая музыка буквально сотрясала решетчатые окна теремков, сенцы и переходы. Без устали, обливаясь потом, отплясывали летчики. Среди них веселый, ловкий, подвижный все время танцевал Мересев со своей златокудрой дамой. Пара была хоть куда. Военврач первого ранга Мировольский сидевший у открытого окна с кружкой холодного пива, не сводил глаз с Смиресева и его огненно-волосой партнерши. Он был медик, больше того, он был военный медик. На бесконечных примерах знал он, как отличается протеза от живых ног. И вот теперь, наблюдая за смуглым плотным летчиком, красиво ведущим свою маленькую изящную даму, Он никак не мог отделаться от мыслей, что все это какая-то сложная мистификация, что ли. Под конец, после того, как летчик лихо сплясал в центре рукоплещего круга барыню, да с гиком, да с прихлопываниями ладонями по бедрам, по щекам, и потом вспотевший и оживленный пробился к Мировольскому, тот с уважением пожал ему руку. Мересев молчал, но глаза его, в упор смотревшие на врача, молили, требовали ответа. Я, как вы понимаете, надеюсь, не имею права направить вас прямо в часть Но я дам вам заключение для управления кадров. Я напишу наше мнение» что при соответствующей тренировке вы будете летать. Словом, в любом случае считайте «мой голос за», — ответил врач. Он вышел из зала под руку с начальником санатория, тоже опытным военным врачом. Оба восхищенные до предела, сбитые с толку. Перед сном, сидя с папиросами, Они еще долго рассуждали о том, на что только не способен советский человек, если он чего-нибудь как следует захочет.